Глава двенадцатая. «Пока им Дима все расскажет, мы по кооперативу погуляем», — сказал Лазненко, плотно закрывая вход в бункер. «Покажу тебе наше владение. Кстати, я знаю, что ты с Байкаловым в зоне встретился и в курсе того, что вы там вдвоем делали. Поэтому я и взял его к себе на работу. А откуда вы знаете? Ведь я нигде ни о чем таком не рассказывал». Даже в отчете, который Малахов писал в то время, пока находился в реабилитационном центре, он постарался обойти все подробности своего пребывания в зоне, а тем более о встрече с Байкаловым и схватки с инампами. Ну, скажем так, есть некая организация тут, в Москве. Она мониторит всех, кто был в зоне, кто оттуда вернулся. У меня пока мало с ней контактов, там какие-то трения в верхах. Но именно из этой организации мне и дали сигнал насчет Байкалова. Ну ладно, это не так важно. Так как тебе здесь?» Лазненко широким жестом обвел поселок. «А вы это так и называете, кооператив?» — спросил Вадим. «Отчасти это правда. Я собрал здесь основное ядро центра. Эти люди гарантированно были бы уволены. И сделали мы нечто вроде товарищества на паях. Ну, это, конечно, условно. А почему вы...» «Не связался сразу с тобой? Я не был уверен, что тебя не чипировали, иначе поза тобой хвостом тянулись все, кто заинтересован в нашем обнаружении. Но ты действовал настолько стремительно, что опередил и нас, и, в общем-то, их тоже». «Их?» — насторожился Малахов. «Я про твоих вампиров». «Да какие они мои?» — махнул рукой Вадим. «И где они теперь? Кучка идиотов, которые странным образом пытаются восстановить Орден? Ну как?» «Твои! Теперь уже совсем твои!» Лазненко замолчал и переменил тему. «Пойдем дальше, я расскажу, что тут у нас есть». Садовый кооператив состоял из двух десятков аккуратненьких домиков, построенных в минималистическом стиле. Для обычного поселка, построенного городскими жителями в лесной зоне, он выглядел странно. Никаких огородов и садиков, только чистые, засыпанные мелким гравием дорожки и ухоженные газоны. Вадим отметил, что в каждом здании установлен мощный кондиционер. Кроме того, нигде не было спутниковых тарелок, обычного атрибута дачных построек. И высокий забор, полностью скрывавший городок от посторонних глаз, тоже говорил о том, что здесь стоят не совсем дачи. Под ногами чуть слышно похрустывал мелкий белый гравий, покрывающий дорожки между домиками. Газоны, словно вчера подстриженные, ярко зеленели, несмотря на позднюю осень, Только местами на траве желтыми пятнышками лежали опавшие листья берез из соседнего леса. Из него доносился запах мокрой осенней коры. Голые ветки шелестели на ветру. «Вот тут», — Лазненко показал на центральный дом, выкрашенный веселенький розовый цвет, — «у нас главный компьютер. Да не смотри ты так иронично. Конечно, все под землей». «Я вот одного не понимаю». Ведь, судя по этому райскому уголку, здесь чуть ли не полноценные копии Центра. В голосе Малахова проскользнуло легкое раздражение. Тогда почему, сохраняя такую мощь, Центр бездействовал? Это неправильный подход, — Лазненко помрачнел. Центр ни на секунду не прекращал активной работы. Даже тогда, когда я ушел в формальную отставку. А потом? Вы ведь и пальцем не шевельнули, чтобы мне помочь добраться до Энампов. А я... Вадим замолчал, в памяти промелькнули месяцы его жизни в Киеве. Работа частным детективом под чужим именем в чужом городе. Он вынужден был скрываться после провала первой миссии в зоне. Месть тайных хозяев зоны была реальной опасностью. Энампы, проникшие своими щупальцами во все правительства и все структуры мира, были готовы в любой момент нанести смертельный удар. А в итоге ты вышел на след и уничтожил всю верхушку их организации, Разве это плохой результат? Лозненко посмотрел на Малахова, словно пытаясь ему что-то объяснить без слов. Понимаешь, Вадим, мы тогда уже были под плотным колпаком энампов. Один неосторожный шаг, и нас бы прихлопнули, как таракана тапком. На тебя, находящегося, считай, в полном подполье, была вся надежда. Не чувствовал я этой надежды. Я чувствовал себя так, словно меня бросили один на один с зоной. Байкалов мне рассказал, какая у тебя была идея с сингулярностью. Лозненко опять резко изменил тему разговора. Но ты ни слова после возвращения не сказал, что же было там, в тумане разорванного колеса обозрения. Мне очень сложно объяснить, что это было. И уж никак не путешествую во времени. А что? Ты хоть слово можешь внятно сказать? Ты был четыре года там, в небытии. Только невероятное стечение обстоятельств позволило тебя вытащить оттуда. «Твой сын?» «Да». «Нет, центр, не друзья», — с горечью произнес Малахов. «Двенадцатилетний мальчишка». «Как только Байкалов был принят в центр, мы сразу же начали разработку операции. Понимаешь, это уже шло не через официальный канал. Заикнись мы хоть с вловом. А тут твой сын как раз устроил в зоне полный дурдом. Весь тебя. И все-таки, что там было?» «Ничего». «Там не было ничего». Единственное ощущение — все это время я был частью всеобщего сознания, коллективного сознания человечества, прошлом, нынешнем и будущем. Вадим неожиданно для себя самого сказал то, в чем боялся признаться все это время после возвращения из зоны. Ты какую-то мистику рассказываешь. Лазнинка откровенно разочаровался. Мистику? Малахов грустно улыбнулся. Я несколько лет в этой мистике находился и многое помню из прошлого, И из будущего. А знать будущее не пожелал бы я вам такого. Все, закончим этот разговор. Пока? Спросил Лазненко. Пока закончим, да? Вадим промолчал. Надо браться за дело. Внезапно с энтузиазмом в голосе произнес шеф. Будем центр возрождать. Да уж, вздохнул Малахов. Видели бы вы, что там от центра осталось. Да видел, видел. Думаешь, я только по телевизору новостные программы смотрю? Нападавшие, а я на сто процентов уверен, что они были или под наркотическим, или под гипнотическим воздействием, рвались к архиву личного состава. Нам удалось его заблокировать. Вам? Ты опять сомневаешься в наших возможностях? Усмехнулся генерал. И вас туда мы впустили. Так ведь Зареченский код набирал. Я думаю, и его бы хватило». У этого клоуна руки тряслись так, что он не смог бы и ширинку расстегнуть. — Кстати, она была у него и не застегнута, — зло сказал Лазненко. — Мы отслеживали твое перемещение. Но не твое, конечно, а членов твоей группы. Они чипованные. Но я не сомневался, что ты там, с ними. Вероника нам сразу потом сообщила. — Вероника? — не понял Вадим. — Да. Она была ответственна за связь с тобой. Готовила нашу встречу. «Но ты что-то уж сильно от нее ошарахался». Лазненко развернулся и направился обратно к главному бункеру. «Ты что, стал женщин бояться?» «Нет», — мрачно буркнул Малахов. «Я ее не боюсь. Не будем об этом». «Ладно, потом вернемся к этому вопросу. Поверь, Вадим, я вижу, что тебя что-то мучает и сжигает изнутри. А мне нужен тот самый Малахов, который работал со мной много лет. Я предлагаю этот разговор перенести на потом. Хорошо?» Лазненко сказал это так, что было понятно. Никакого ответа он не ждет. Когда Малахов и Лозненко вернулись в бункер, там уже шла спокойная беседа. Байкалов окончил свой доклад о сообществе Нампов и сейчас рассказывал, слегка приукрашивая самые яркие моменты из рейда его и Вадима в зоне, когда верхушка Нампов была уничтожена. — Ну что, главный навигатор уже подробно объяснил, куда мы летим? — спросил Вадим, войдя в бункер. «А?» — не понял Байкалов. «Сразу видно, что ты ничего не понимаешь в фантастической литературе», — засмеялся Малахов. «Тебе бы у покойного шипа поучиться». «Так вот, классический прием в литературе прошлого века для того, чтобы быстренько ввести читателей в курс дела, командир космического корабля говорит своему экипажу, а сейчас наш главный навигатор расскажет нам цель нашей экспедиции». «Да иди то в жопу!» — весело ответил Бай. «О, это по делу!» — тоже обрадовалась Клава. «Так что, начинаем новую жизнь?» Клава сказала это и вдруг смутилась. Никогда до сих пор она не разговаривала с Лазненко в неформальной обстановке. Для нее генерал был непререкаемым авторитетом и руководителем Центра. Никогда раньше в присутствии самого Лазненко она не позволяла себе вольности в словах. И сам Николай Петрович это понял. «Я боюсь, действительно, жизнь будет новая», — грустно произнес он. «Но я бы хотел... Николай Петрович, я бы предпочел работать именно в том центре, который у нас был», — внезапно вмешался Тимур. «И я», — добавила Клава, — «и я», — сказал Герман, — «и я», — внезапно вставил Байкалов, — «вот только тебя нам еще не хватало», — сказал Вадим и рассмеялся. «Ты сигарами Кахиба развалишь весь бюджет центра». «А что?» «Сигары оплачивают?» — обеспокоился Бай. «Тебе да». Лозненко оказался в курсе привязанностей Байкалова. «А вот Клаве...» «А что мне?» Клава никак не ожидала, что разговор переключится на нее. «Ну, раз уж сегодня день сюрпризов...» Лозненко хитро глянул на Клаву. «То к президенту мы поедем не на его машине. Зачем портить автохозяйство гаранта?» «В смысле?» Переспросила Клава, но по голосу чувствовалось, что она догадывается, в чем дело, а может просто надеяться на чудо. «Раз уж мы возвращаемся к старому стилю работы, я попросил бы вас, Клавдия, принять материальную часть». Николай Петрович, широко улыбаясь, жестом предложил всем выйти из бункера с целью обеспечения функционирования группы «Тобигон». «Кстати, первый мой приказ будет о восстановлении функционирования вашей группы. За мной!» сказал он и зашагал твердым, почти строевым шагом в дальний конец поселка. Остальные молча отправились за ним. Генерал провел группу по дорожкам мимо аккуратных одинаковых домиков в глубину кооператива. Там он остановился у сооружения, похожего на что-то среднее между ангаром и гаражом с широкими воротами. Эти ворота наводили на мысль, что внутри хранится техника. Лазненко, выдержав драматическую паузу, нажал кнопку на стене. Гибкие ворота улетели вверх, и из ангара мягко выкатилась машина. Видимо, Николай Петрович заранее продумал и отрепетировал этот театральный выезд. Из машины вышел водитель, отдал честь генералу и удалился в сторону жилых домиков. «Ну вот, это то, что я сохранил для вас, специально для вашей группы». Сияя от удовольствия, представил генерал. Автомобиль УАЗ «Сталкер» — последняя разработка центра совместно с заводом последняя во всех смыслах, проводилась в полной секретности. Настолько полной, что машину нам удалось вывести сюда, и никто ее не заметил. Принимайте, Клавдия. А название «Сталкер» вы сами понимаете, откуда взялось. После рейда «Патриота» по зоне, следующая модель, несомненно, должна была называться «Сталкер». А как же еще? Клава, измученная за последние годы своими карточками для курсов по экстремальному вождению, Осторожно, словно боясь спугнуть, подошла к машине. Провела пальцем по глянцу дверцы с водительской стороны. «Движок!» — обернулась она к Лазненко. «Холодный термояд!» — просто ответил Лазненко. «Реактор неизвлекаемый, но запаса хватит на несколько лет. Можно ключи?» Клава протянула ладонь. Ключей как таковых не было, был только маленький пульт управления. Клавдия открыла дверь и исчезла внутри салона. От «Патриота», потерянного в зоне, машина отличалась более стремительными очертаниями и явно большими колесами. Стекло на водительской двери опустилось, и Клава позвала Тимура. «Тима, идем, будешь разбираться в вооружении». «Герман, там без тебя не обойтись. Связь, навигация, все обновлено, так что давайте подключайтесь», пригласил Лазненко к работе Тельбиза. «Мы решили отказаться от миниганов в крыльях машины» начал Лазненко. Уж очень сложная была система отвода гильз, поэтому сейчас у нас здесь под каждым крылом установлена совершенно новая система стрелкового оружия. Генерал сел на водительское кресло и нажал кнопку на руле. Откинулись щитки на крыльях, и наружу из-под каждого выехали стволы странного, невиданного до сих пор оружия. Это совершенно новая система кассетного заряжания. Лазненко любовно провел пальцем по толстому матовому стволу. Идея состоит в том, что в казенную часть помещается сразу с десяток боезарядов, один за другим. И здесь уже нет ни затвора, ни автоматики перезаряжания в традиционном смысле этого слова. Электроникой активируется каждый заряд, и темп стрельбы может быть практически любым. А в это время второй ствол заполняется кассетой. Пороховой заряд безоболочечный. Только что-то вроде пыжа между патронами. Но это еще не все новое, что есть в нашей машине. Генерал вышел из автомобиля и становился у капота. Здесь, как обычно, полный набор навигации, радары бокового обзора и, естественно, Лазненко запустил с брелка очередную электронную систему, на крыше машины раскрылся небольшой люк, ракетная система. Мы отказались от навесного багажника, теперь все у нас смонтировано в крыше кузова. Ракеты универсальные, поражают как наземные, так и воздушные цели. Система лазерной подсветки цели в трех диапазонах спектра. Ну и, само собой, улучшенное управление, бронированный кузов, тут мы использовали нанокомпозиты. И, конечно, фирменная УАЗовская сборка, гарантированное качество которой знают все. В общем, Клава, владейте! Генерал несколько церемонно передал брелок Клаве.